сороковая. Меч висел у меня на поясе, и я коснулась спины Мейлора, пока мы шли по затхлому туннелю. Далекие факелы освещали проход, но свет здесь был тусклым, и мои глаза пока так и не привыкли к нему. Из храма Мейлор и Сион повели меня вниз по старой каменной лестнице. Широкий, Освещённый факелами купол храма погрузился в такую кромешную темноту, что я с таким же успехом могла бы быть безглазым факелоносцем. Здесь внизу пахло землёй и разложением. Я мысленно вернулась к тому, что рассказал мне Сион. Я не хотела верить, что мой отец был доносчиком. Из чего мне вообще верить Сиону? У меня скрутило живот. Просто, видимо, кто-то донёс на родителей Лео. И Сион, похоже, много об этом знал. Но вдруг это и объясняло такую решимость отца заботиться о маленьком мальчике, который никак не был с нами связан. Это из-за чувства вины отец так стремился оберегать Лео? Я с трудом сглотнула. «Что бы ни случилось...» Я была как никогда полна решимости вернуться к нему. Я должна была убедиться, что патр к нему не подберётся. И да, нужно было скорее увести его от гнусного дядюшки. Острый металлический страх пронзал меня насквозь. Как только мы выберемся отсюда, если мы выберемся отсюда, я тут же вскочу на коня и помчусь в Эбарию. Прямо к нему. «Ты заперла меня в своей комнате», — мрачно сказал Мейлор. «Прости», — прошептала я. «Патер сказал, что собирается сжечь Лео на рассвете. Насколько я знаю, он действительно у Патера». «Мне обязательно слушать вашу ссору, а, голубки?» — спросил Сион. «Если бы я знал, что моя ночь закончится именно так, оставил бы кол в сердце!» Я стиснула зубы. «Лучше сосредоточимся на том, чтобы вытащить всех отсюда!» И тут же врезалась в спину Майлора. По крайней мере, мне показалось, что это Майлор, Но по ощущениям, я налетела на кирпичную стену. «Ты всегда такая неуклюжая!» Сердито прошипел Сион прямо передо мной. «Я думала, что иду за Мейлором. Не дали мне свечу зажечь, и вот, пожалуйста. Сами-то они, конечно, хорошо видели в этой непроглядной темноте. Зато нас бы вряд ли кто-то нашёл». «Я слышу голоса кающихся», — прошептал Сион. «И я последовала за ним». вытянув руки вперёд, чтобы не врезаться куда-нибудь случайно. Когда мы подошли ближе, я увидела слабый свет факелов. Были слышны голоса, и я выдохнула. Они были в безопасности. «Пустите меня вперёд!» — шепнула я. «А то они запаникуют, когда тебя увидят. Они ведь думают, что ты верный слуга Паттера». «Ладно». Я почувствовала, как крупное тело Сиона дёрнулось, когда он прижался спиной к одной из узких стен катакомб. Я протиснулась мимо него, задев его рукой и плечом в тесном пространстве. Слабые голоса других кающихся затихли, когда они услышали моё приближение. «Персиваль!» — громким шёпотом позвала я. «Это я! Элуэн!» «У тебя получилось!» Персиваль счастливо улыбнулся. В узком пространстве Хьюга был зажат между Персивалем и Годриком, а все прочие теснились позади них троих. Здесь были врезаны в каменные стены гробницы. Низкие своды нависали над нами, а на полу лежали старые деревянные гробы. Лидия выглянула из-за их спин и её взгляд остановился на мне. Вперёд протиснулась Сазия, и свет от пламени осветил её лицо. «А я им говорила, что ты справишься. Ты убила!» Она резко остановилась, косясь на подходящих ко мне сзади вампиров. Я подняла руки. «Не бойтесь, они оба с нами!» Повелитель Воронов и магистр Саларис — члены Сопротивления. Они и есть те предатели, о которых говорил Патер. Именно они предупредили Абарию о наступлении. Мне очень многое нужно еще рассказать, но времени у нас крайне мало. Патер все еще жив, а Луминарии нас ищут. У нас нет времени на вопросы, споры или сомнения. Просто выслушайте меня и поверьте. Не было ли это самым большим из всех возможных чудес? Мы с Персивалем стояли, прижавшись к двери склепа с одной стороны. С другой стороны нас ждали Мейлор и Сион. Персиваль взглянул на меня, и его шрам стал еще глубже, когда он нахмурился. — Не знаю, как ты, а я готов ко всему, лишь бы моя жизнь не была бессмысленной. Пусть даже она и продлится недолго. «У нас все получится», — прошептала я с большей уверенностью, чем чувствовала на самом деле. Дверь открылась, и темнота, казалось, поглотила меня. Магия теней окутала нас, и я совсем потеряла ощущение пространства. Точно чернила разлились по небесному куполу, стирая все вокруг. В темноте раздались крики. «Это луминарии!» — кричали, отчаянно пытаясь понять, почему они вдруг ослепли. Тени были тяжёлыми, почти влажными, как земля. Холодный, как бывает зимой, ветер целовал мою кожу, обжигая щёки и обнажённые руки. За мной цепочкой следовали кающиеся, держа друг друга за плечи, чтобы не сбиться с пути. Мы пробирались сквозь темноту, как на мрачных похоронах. Кто-то схватил меня за руку, и на мгновение меня охватила паника. Я была готова к битве. Соответственно, перчаток на мне сейчас не было. Но когда я в ужасе отдёрнула руку, то услышала низкий голос Сиона. — Успокойся, это всего лишь я. Ты наткнулась на стену. И я снова почувствовала мозоли на его ладони, там, где он держал свой меч. Мне хотелось вырвать свою руку. И все же ради Лео я была готова на все. «Надеюсь, ты сможешь быстро все поджечь, Персиваль!» Голос Сиона был почти не слышен из-за кричащих вдалеке луминариев. «Сейчас майлор создает тени». И ему понадобится моя помощь. Но долго водить за нас целый замок мы не сможем. «Постараюсь действовать быстро», — голос Персивали звучал отрывисто. «Насколько близко к двери вы нас собираетесь подвести? Потому что она огромная, и чтобы дрова горели быстро, температура должна быть очень высокой». Здесь будет адское пекло. Я раньше не делал ничего подобного. «Просто действуй», — перебил его Сион. «Мы можем встать вон в той арке. Оттуда дверь уже видна. Я тебя направлю. Всё же получится». «Если честно, понятия не имею». «Правильный ответ. Да», — строго сказал Сион. «Да, всё получится, потому что иначе мы все умрём. Это ясно? Вот и хорошо». Я чувствовала, как сзади в меня врезались другие кающиеся. Должно быть, в тот момент у всех было хорошо развито чувство самосохранения, потому что, несмотря на страх, повисший в воздухе, они сохраняли полное молчание. В этих густых тенях Крики были единственным способом определить наше местоположение. На стенах над нами луминарии всё ещё кричали. Одни, что это их ослепил Архонт, другие, что во всём виноват змей. Ледяной ветер обжигал мою кожу, проникая даже сквозь толстый шерстяной плащ. Я обхватила себя руками, чтобы согреться. Люди издавна боялись темноты, потому что никогда не знаешь, какие чудовища таятся в ее глубинах. Но когда ты сам был чудовищем, из огня смерти и крови, тени служили хорошим домом. Сион отпустил мою руку. «Отойдите чуть назад», — прошептал он. «Ждите моего сигнала». Когда придет время, я выведу вас через тьму главным воротом. Затем Сион что-то прошептал Персивалю. Вскоре после этого я услышала впереди рев пламени и потрескивание огня. Холодный воздух начал прогреваться от жары. Вдалеке послышались крики. Я с трудом сглотнула. Я слышала крики горящих людей. Ужасный звук, который до сих пор преследовал меня в ночных кошмарах. В воздухе запахло горелым дубом, и хотя я ничего не видела, у меня защипало в глазах. Я закашлялась от гари и дыма, моргая, когда жар перед нами усилился. Затем появилось слабое свечение, языки пламени — лижущие тени. завораживающий танец тьмы и света. Мой желудок сжался. Из-за яркого пламени Мейлор и Сион теряли контроль над своей теневой магией. Огненные искры метались в воздухе, пока их снова не поглощала тьма. «Жарче!» — скомандовал Сион. Пламя заревело с новой силой. Я подняла руки — заслоняя лицо от жара, обжигающего воздух. Но даже отсюда он нагревал и осушал мою кожу. Я вдохнула густой дым, древесный, с едким привкусом, от которого запершило в горле. Сила Персиваля была поразительной. Неудивительно, что он не хотел тратить ее впустую. Я могла себе представить эту разрушительную силу на поле боя, испепеляющего врагов. «Достаточно!» — раздался голос Сиона. «Жара спала, и на меня тут же нахлынули тени и холод. Сион и Мейлор, должно быть, заморозили дверь, пытаясь потушить огонь, чтобы мы могли пройти и не обжечься. Тени снова превратились в огромных зверей, пожирающих всё вокруг». Мир вокруг нас стал ледяным. Казалось, мороз забирался мне под кожу, и у меня стучали зубы. Холодный воздух обжигал мои щеки и горло. Воздух пронзали панические крики, разносящиеся по всему Руфилду. «Уходим! Сейчас же!» Это был Мейлор. «Где же он стоял?» «Вытяните руки!» Коснитесь плеч человека перед вами и идите по прямой. Двигайтесь быстро, давайте же. Я больше не могу контролировать тени. Ледяной ветер налетел на нас, сорвав капюшон с моей головы. Сион схватил меня за руку. Нет, это был Мейлор. У него ладонь была глаже. Он потащил меня сквозь стену жара и дыма, пока не перешел на бег. Я пошатывалась, стараясь не отставать от него. Задымлённый воздух щипал мне глаза и горло, проникал в лёгкие, заставляя кашлять, пока я спешила за ним. Я хотела спросить его, не оставляем ли мы всех позади, но мне было трудно дышать. Когда тени отступили, перед нами забрежил оранжевый свет. В остатках деревянной дверной рамы тлели угли, Всё было окутано чёрным дымом. Но мы были почти свободны. Оставалось только порог переступить. Вдруг Мейлор выругался. Что-то просвистело в ночном воздухе, и Мейлор упал на колени. Из его горла торчала стрела. Свет пробился сквозь тени, когда он потерял контроль над своей магией. Земля закачалась у меня под ногами, когда я оглянулась и увидела фигуры, выступающие из темноты. От металлических доспехов отражался свет. Луминарии блокировали нам путь. Одни были вооружены луками со стрелами, другие — мечами. Мейлор вытащил стрелу из своего горла и бросился вперёд. Но другая стрела попала ему в грудь. едва не задев сердце. Я не смела дышать. Сион превратился в вихрь теней и бросился на отряд. Начал рвать ламинариев на части. Но вот и в него вонзилась стрела. Он упал на землю, пронзенный в грудь. Страх пробрал меня до костей, когда я увидела Патера, стоящего позади солдат верхом на лошади. Дымный ветер развевал его белый плащ и волосы. Он что-то выкрикивал на Теринянском. Слова были полны ярости. И хотя я не могла перевести их смысл, я достаточно хорошо понимала, что это значит. Он призывал кровавой и безжалостной мести его врагам. Это означало, что Леос горит: Мы все сгорим. Но я бы пошла на все, чтобы остановить это, даже если мне придется отдать свою душу змею. Так и быть. На блюдечке ему ее преподнесу. Я разрушитель времен, пожирающий все на своем пути, и я изголодался. Ища слабые места, я оглядела отряд. Солдаты были сосредоточены не на мне, а на своих раненых товарищах, которых покалечил Сион. Один из этих солдат с криком бросился вперед. Его рука висела плетью. «Начни с него!» В моих мыслях гремел голос змея. «Теки, смерть! Никому от тебя не скрыться!» Я рванулась вперед. Стрела пронзила мое плечо, но я не обратила на это внимания. Раненый луминарий качнулся, и я провела рукой по его щеке. Разложение охватило его, просачиваясь в вены. Его тело содрогнулось, и я толкнула его обратно в строй. Он врезался в группу солдат, и я схватила его за лицо, излучая невероятную силу. в раскалившемся воздухе. «Я пожру всё!» Смерть расцветала на кончиках моих пальцев, пока я носилась от одного луминария к другому. Щупальца гнили обвивались вокруг солдат, словно ласки любовницы, нежно маня остаться лежать на гостеприимной земле. Мягкая землица... с радостью обнимет смертных. Я упивалась звуками их последних вздохов. Предсмертные хрипы звучали для меня, как успокаивающая колыбельная. «Я жажду смерти, и мне никогда не насытиться!» В моей голове проносились вспышки воспоминаний. «Вот Ансельм, совсем еще мальчик». который связывал наши руки зелёной шёлковой лентой и торжественно обещал мне, что однажды мы поженимся. Вот Лидия, плетущая венки из плюща, таволги и бледно-жёлтых приму. Меня не пригласили на маскарад, потому что я незнатного происхождения. А она сказала, что мы сами устроим свой маскарад ночью на берегу моря. и музыкой нам будет пение соловья и ритмичный плеск волн. И больше мы к нам никого не пустим, будем веселиться втроём. Потом я увидела Лео, который крепко спал, лёжа поперёк на кровати. Его худые конечности торчали из-под одеяла. Мейлор сидел за своим столом, лихорадочно писал и пытался снова что-то ощутить. Вот он повернулся и посмотрел на меня. И глаза его были такими же темными, как и магия, стекающая с моих пальцев. Время уничтожает всё на своем пути. Змей поглощал мои воспоминания, оставив только свои желания. Он хотел, чтобы я накинула покров смерти на всё королевство. Чтобы ненасытное, Испепеляющее облако простёрлось от моря до стен. В воздухе витал страх, который казался мне на вкус сладким, как мёд. Передо мной лежала мёртвая армия. Павший король. Я пройду по земле и заберу остальных. Меня схватили чьи-то руки, крепко прижали к себе. Я вдохнула запах сандалового дерева. Я пыталась вырваться, но его хватка была железной. Я услышала, как стучат по земле копыта и хлещет по моему телу ветер. Обернулась, чтобы взглянуть на результат своей величайшей работы. Да, настоящий шедевр. Столько трупов, и все так красиво навалены друг на друга. Наконец-то их сердца успокоились. Грудь перестала вздыматься. Кающиеся бросились прочь из замка, пока мир снова не поглотили тени. На мгновение мелькнуло понимание. Мы победили. Сейчас мы с Мейлором скакали на лошади. Прочие кающиеся один за другим растворялись в гостеприимных объятиях ночи. А я неслась к Лео, чтобы защитить его. Но это понимание исчезло в следующее мгновение, потому что я не рассчитала свои силы, потеряла контроль над собой. И уже не осталось ничего, кроме змеиного голода.